Дом второй. Глава 18. Передышка. Ты кого привёл, дрыщ? Я ж сказал старшему позови а не этого полуживого дохядюгу. Я и есть лидер этих людей. А ты будь добр, если хочешь поговорить, а не воевать. Перестань наводить ствол на тех, с кем, возможно, скоро пойдёшь в бой. Бородатое недоразумение, примерно моего роста, оскалило зубы. Но, видя мое спокойное лицо, вдруг резко сменила оскал на улыбку. Посмотрела в сторону окна вышки депо, где обычно у нас сидел снайпер, сейчас находящийся в рейде на склад, но он об этом не знал. «Думаешь, снайпер спасет тебя в случае заварушки?» Я лишь пожал плечами. «Слышь, Дэн, у меня типа яйца крутые, смотри, как уверен себя ведет!» Дэн показал в ответ гнилую улыбку любителя определенных наркотических веществ. Или не наркотических, не моя тема, но в любом случае запрещенных. Третий же мужик стоял, будто наблюдая за спектаклем. Выбрет, хорош собой, цепкий взгляд, руки сложены в замок на груди, а не на оружии, показывая всем своим видом, что он скорее зритель в театре, нежели актер. Странно слишком выделяется из этой парочки. Да и стоит чуть в сторону. Итак, я бы хотел выслушать ваше предложение. Да хуль тут базарить? Пошли к тебе, вас покажешь. Баб какую расписать дашь, да бутук поставишь? Тогда скажем на часть, что вы голодранцы и взять с вас нечего. Отделытесь пару баб, а то они дохнут быстро. И пару мужиков для вида дадите. Ха. Ну, а мы с тобой сами договоримся. И ты своё добро у себя оставишь. Алиш Чудак, с нами поделишься. <с Я посмотрел на его выпирающие из всех щелей системные предметы несколько иначе. И сколько же они уже группок так встретили? И существует ли вообще их банда? А что за группа-то у вас? Войны с одного дня. Я вспомнил, как они до этого назывались стражи, и у меня возникли серьёзные подозрения в реальном существовании их группировки. Много востам. Я бы, может, и сам присоединился, тут одни гоблины безвольные. Не охота араву бесполезную на себе тянуть. Но Лид в лес один из бойцов охраны. Хули ли ты крышь? Стои и молчи, пока старшие базарят. О, наш человек. Я бы ещё хлебала дал, прохрипел Чернозубый. Не при тебе же, посмотрел я на него взглядом, говорящим, мол, на хрена ты это сказал? Теперь не так весело будет. Бойцы же мои почесали репу и с многозначительным «о-о-о-о!» стали чуть ли не по стойке смирно, не уверен во втором, а вот усатый, судя по загоревшимся глазам, точно понял, что это спектакль. Ну, я надеюсь на это. Краем глаза посмотрел на третьего гостя. Тот с неизменной улыбкой следил за происходящим. «Так чё, пойдём или нет?» Да, сейчас пойдём. Дай только отдышусь. Сюда бежал, а у меня травмы с дебафом после боя. Устанавливаюсь. Я присел на камень у ворот, чуть в стороне от рельсов. Но раз так, тебя как звать-то? Меня все от паром кличут, а это Дэн, а третий? Эй, ты, как там тебя? Алекс. Да, Алекс. Приятно познакомиться. Меня все зовут Лит, а по-обычному Игорь. Понятно. Ну что там, отдышался? «А у вас вообще бабы есть?» «Есть. И помоложе, и поопытней». «Хо-ха! Заебок! У меня уже все свербит! Давай, вставай! Погнали!» «Да не спеши ты! Раз уж я вышел, что там у вас за войны? Сколько вас? Какие цели?» Начало мне чучело заливать о могущественном клане, у которого несколько сотен бойцов. Какие они невъебенно сильные! И как они вскоре очистят этот город!» Сам при этом всем своим видом показывая, как ему, животному, хочется поскорее пройти. Уже вон даже ручку ворот стал отодвигать. Дэн ему лишь поддакивал. Ну, думаю, все ясно. А Алекса вы где нашли? Да вот, шли в вашу сторону, и он по дороге идет, а зомбарей за собой тащит. Парочка убьет, остановится, передохнет и дальше бежит от них. Мы его спасли, перебив эту кучу зомбарей, что за ним бежало. Но и предложили шустрелы к нам пойти. Свою команду хочу взять. А Таман как раз обещал десяток разрешить взять под крыло из молдника. Я взглянул на Алекса. Что-то я не верю, что он не мог от зомби медлительных убежать, убив самых шустрых. Получается, они тебя спасли? Получается, они меня спасли. Ответил Алекс и улыбнулся такой улыбкой, что аж жуть пробрала. Ну, раз так, Ну, может, закончишь то, чем ты занимался, и пообщаемся? Это я сказал нарочно громко, сам же отвернувшись в этот момент и смотря в глаза то Дену, то топору. Не пал. Ты фигню какую-то сказал только что. Попытался разобраться в моей фразе топор. Ден же только башку чесать начал, смотря на своего более умного товарища. Ну, давай пообщаемся. Из-за спины ответил мне Алекс, а я, ожидая от него нападения и на меня, подготовился активировать психокинетический щит за спиной. Но все обошлось. Никаких темных намерений от него не последовало в мою сторону, а два придурка спустя три секунды поочередно осели на землю. «Электрическая булава! Ну надо же! Сначала череп проламываешь, затем еще и зажариваешь изнутри!» С качком твоим очень серьёзно выглядит. Хорошее сочетание, похвалил я. Очень недавно против Богаёв. Ну да, даже без проломленной головы можно спалить изнутри молний, согласился я. Эх, против придурков удобно. Тут тоже согласен. Спас ли они меня? Гомодрилы несчастные весь фарм поломали. Ну, они же с благими намерениями. То за, мы слышали их намерения. Бандиты обычные. Чай, кофе. Зелёный чай найдётся с лимоном или без. С и сахар один кубик, пожалуйста. Мы пошли за ворота к базе, а стражники, охреневая от развития событий, лишь стояли, раскрыв рот, как рыба на берегу. Один из них, усатый, всё-таки сумел справиться с удивлением и спросил: "Рита, нам что делать?" «Так что? Системные шмотки снять. Принести к моей палате. Гость выберет, что ему нужно. Остальное я с удовольствием выкуплю». «А с этим что?» — кивнул он на дымящееся тело Чернозубова. «Закопать. Поставить эпитафию. Два дебила». «Эпи-чё?» «Эпитафию. Табличку. Короче, с палочками прибьёте, и на ней надпись. «А-а-а-а!» «Итак, какими судьбами в наших краях?» Вы не поверите, но меня к вам привёл случай. 2 дня назад имел честь наблюдать интересную картину. Меня до глубины души поразил ваш боевой отряд, и в частности разведчик, словно призрак, исчезающий и появляющийся в разных частях поля сражений. Привёл в восторг. Поэтому либо поторговать, обменяться информацией, завязать дружественные контакты. А присоединиться не желаете? Была такая мысль, но я, знаете ли, предпочитаю одиночество. Безусловно, ваше право, но я настаиваю, побыть и нашим гостем какое-то время, а там уже примите для себя решение. Примног благодарен. Впрочем, я упускаю из виду тот факт, что мы уезжаем отсюда завтра с утра. Вот как? Впрочем, я думаю, мне стоит сменить обстановку. если у вас найдется местечко. В последнее время все как будто помешались на объединение в стаи и толпы. Такими темпами к концу недели тут не останется добычи, кроме придурков, подобных сегодняшним бандитов. Так мы разнакомились с Алексом. Интуиция и артефакт молчали о какой-либо темной и злой стране его души. Я планировал взять в оборот этого сильного бойца. Вопрос же подчинённости он всегда и перед всеми стоял. У меня 2/3 базы бегает непонятного народа, которые так же могут нож в спину воткнуть. Но тут моя чуйка срабатывает как надо. И за прошедшее время я смог уловить лишь одного негодяя, затесавшегося в наши ряды. Периодически негативные чувства вспыхивали у многих: раздражение, злость, усталость, психозы. Это всё было поверхностное, как с теми придурками из гостиницы, что зомби горничную спасать хотели. А вот сухая дамочка неопределяемого возраста, ей можно было дать как 35, так и 50 лет. Явно в глубине души имела чертовщину, которая точила её. И лишь вопрос времени, когда она сорвётся и напакостит нам. И я надеюсь, что я наговариваю, но ведь лучше перебдеть, верно? Поэтому скоро за ней начнут следить более пристально. Леет, через 5 минут связь с армейцами. Спасибо, кивнул я бойцу. Армейцы? Удивился Алекс. Конечно, они держат кордон, перерыты везде. Ты сам видел, сколько у нас беженцев? Мы не идиоты, идти на прорыв, хотя могли бы. Сплошь дерьмо в сапогах. Сплюнул Алекс: "Не доверяй им". "Ну, не сплошь. У нас вот несколько военных есть. Вполне достойные ребята, хоть и из рядового состава. Сами перекинулись к нам, чтобы дичь не творить в оторванных от основных частей отрядах. Видно, что давно войны не было. Сплоши рядом вместо сражений с врагом мародёрка, эксплуатация, насилие. Может, где-то и по-другому. Но пока что имеем, то и имеем". «Встрахуйтесь, иначе с говном съедят, наобещав с три короба», — дал совет посерьезневший Алекс. «Спасибо за совет. Есть у меня парочка идей. Но до военных еще доехать нужно. На перехват идет небольшая орда зомби. Двадцать-тридцать тысяч было. И растет». «Где?» — удивился Алекс. «Я вроде бы все орды видел и держал на контроле». «Они с фронта идут». Поэтому и не видел с восточной окраины города. И что делать будете? Постараемся обогнать, пока не перекрыли. По расчётам аналитика, мы должны успеть проскочить. Максимум один из хвостов заденем. Там концентрация меньше, чем в ядре, а дальше нас не догонят, да и на военных нарвутся. Понятно. Так может раньше выехать в таком случае? Мы ещё не готовы. Дроны в любом случае наблюдают. Если что-то изменится, Сразу на коне и вскочим. «Арен!» «Да, Олит?» «Побудь с нашим гостем. Если ему что-то понадобится или он на экскурсию захочет, проведи ему по общей зоне». «Хорошо!» Диалог с заместителем командующего вышел довольно-таки жесткий. Было много споров, требований, угроз. Пришлось в том числе пригрозить скинуть весь балласт в виде гражданских, стариков и детей на военных. о боевой группой пробиваться самостоятельно. В голосе подполковника был скепсис, однако и он развеялся. Стоило сообщить средний уровень бойцов нашего рейда, подкрепив вопросом, который позволил, пускай и не войти в категорию равных, но по меньшей мере подаривший нам талику уважение, звучал он довольно банально. "Полковник, вы хвастаетесь своими пушками вместо того, чтобы благодарить нас за то, что мы взяли на себя ваши функции обороны города в районе Краснознамённой площади. А у вас вообще есть хоть один боец, достигший рейтингового игрока? Не топа, а получивший ранг продвинутого игрока и открывший рейтинг? Хм. Судя по наступившему молчанию, вопрос был задан прямо в точку. И нет, он не вызывал у них непонимания, как раз наоборот. Судя по тому, что они заинтересовались количеством PI продвинутых игроков, В моём отряде у них тоже имелись один или парочка, и они прекрасно понимали, что это означало. Далеко не каждая группа выживших понятие имеет о подобном, а значит, они далеки от этой лиги в отличие от нас. И человек разумный понимает, возможности таких людей далеко за рамками стандартной логики, и ссориться с ними себе дороже. особенно если они сами к вам на поклон пошли. Дальше разговор пошёл уже в более деловом, скажем так, стиле. Пришлось наотрез отказаться ждать их людей, разбросанных по городу, ведущих партизанскую войну, и объяснить, что нам на перехват движется малая орда зомби, и выезжаем мы в 4:00 утра, не позже. Запросили артподдержку по координатам этой толпы. Благо, была возможность беспилотниками прорываться к позициям Орды и дать оперативные разведданные. Пообещали, что минуту проутюжат район ядра Орды, но на многое бравый военный посоветовал не рассчитывать. Подранков от таких действий много, трупов мало, только замедлят, но никак не уничтожат. А более массивный обстрел — нет ни ресурсов, ни техники в нужном количестве. получив от него координаты полковника, командующего на Восточном фронте. Что удивительно, ведь он имел более высокое звание, а в иерархии местный стоял ниже заместителя командующего. Видать, сильный дефицит кадров и назначают всех, кто есть под рукой. Разговор можно было считать оконченным, но прервали его подчиненные подполковника информации об очередном прорыве с зомби. Пришлось экстренно прощаться и пожелать друг другу успешного выживания. Полковник Наумов, командующий на востоке, информацию о нашем прибытии принял сухо и практически не отреагировал, по голосу так вообще. Мы его с кое-ти подняли. Ну, не мне его судить. Он мог, в принципе, впервые спать сначала этой жопы. Главное, по нам не должны стрелять и не положат морды в пол всякие крутые парни. И так наследили, вояк убивая, берега попутавших. Попробуй там докажи, что не мы первые полезли в бой в попытке оружием завладеть. Хотя, вообще-то, первые. Ну да ладно. Надо бы наших военных в гражданское переодеть. Кстати, из гражданских трофейное военное обмундирование снять. Хотя его довольно мало. Всех худо-бедно в системное приодели. И попросить по всем вопросам отправлять ко мне. И не болтать попусту с военными. Чувствую, что если мы задержимся за линией фронта хотя бы на час-два, есть шансы и не уехать. Несмотря на все договорённости, либо отпустят с нами совсем уж безнадёжных товарищей и детей в нагрузку дадут. Мол, едьте, спасайте, берегите. А оно мне надо? Может, позже и надо, но сейчас, сорри, свои проблемы распихивать некуда. Подумаю над тем, как всё там организовать, придумать различные варианты развития событий. Обязательно будут мои ребята допытываться, и лучше это присечь. И по прибытию обязательно объявить все, кто хочет на фронте остаться, воевать. Милости просим. Свалить из борта нашего круизного стального лайнера. Беженцев же тоже желательно не вести с собой весь путь, ибо они будут добавляться. Всех не увезу. Начнутся давки, драки и прочий беспредел. Нет времени на всё это. Увидим лагерь беженцев или условно безопасную зону, сразу сажу всех. А если не будет, разделю отряд. Одни дальше поедут со мной, другая часть останется и будет укрепляться. Всяких станций и небольших городков, в которых можно укрепиться, по пути сотни. Умника и остальных их подключить. Пусть подберут пару вариантов, если не решится проблема сама собой. Организм сна не требовал, и я пошёл подежурить у ворот, параллельно размышляя о системе, её функциях, свойствах, рейтингах, способностях и прочем. Мне нужна долгосрочная стратегия с учётом полученных знаний. Откинем в сторону всё непонятное, как тот жёлтый рейтинг, малопонятный крафт и рунные чертежи на предметы. Оставим то, что делает из нас бойцов. Во-первых, плюсы. Их довольно много. Это мастерские навыки и присущие им знания. Таких у меня только хирургия, пока что не особо себя показавшая в деле, но это козырь, который никогда не помешает как в плане возможности спасения жизни, так и её досрочного окончания. Сразу делаем себе заметку. Нужно найти набор хирургический. В поезде запас карман не тянет. Плюс не знаю, как там запланировали, себе купе я точно выбью. Лид я или не лид. Но если будет возможность, лучше не торчать в нём безвылазно, а находиться при делах. Для репутации полезно. С этим разобрались. Дальше у нас на очереди простые навыки. Из них можно получить бонусы помимо автоматических знаний, вкладываемых системой, что уже читерство, как по мне. Но читерство это доступно каждому, так что не считается за мой персональный рояль в кустах. Среди них есть общего направления, есть боевого. Всё до топа не прокачаешь, очков навыков не хватит. Вспомнил я про своё достижение. Перво проходит Три очка навыка и одно очко способностей за каждый пройденный данж впервые в мире, найденный игроком. Жук, спишь? Чего тебе, кожаный? Э-э-э, хитиновый, не бурей, я по делу. Быстрее давай спрашивай, раз уж разбудил. Как данжа найти? И опасно ли это? Ты три данжа пропустил за время, что мы вместе. Чаще используй свое чувство маны, и тогда не проспишь. Помнишь те огромные воронки силы за горизонтом? Конечно, такое забудешь. Вот это кластерные, опасные, континентальные данжи. Они могут быть всем, чем угодно: от испытаний силы духа, стойкости, мастерства сражения, логических головоломок в невремени и пространстве или же, наоборот, на основании мифов и легенд вашей планеты. либо реальных исторических событий, да даже на основании популярных фантастических и прочих книг и фильмов. Система создаст локальный аналог этого мира или ввязну увядами от изменившихся правил. Пройдёшь такой, выполнишь задание системы или может даже закроешь саму воронку. Бонусы получишь весьма приличные. Есть вариант войти и провалить прохождение, но выйти из данжа А есть и с возможностью погибнуть там окончательно. Понятно. А простые данжи? На них представляет собой нечто похожее, но обладают сотню либо в 1000 раз меньшим объёмом и всегда завязаны на локальные события твоего мира. Войдя в них, ты не попадёшь в королевство эльфов, а зачистка гнезда опасных мутантов, лабиринт и прочие варианты. Войдя в данж Получишь задание, оттуда же поймёшь, что необходимо делать и другие необходимые подробности. С этим разобрались. Извини, что отвлёк тебя. Ты там прорываться куда-то хотел. Ещё порядка 8 часов. Как закончу, Ха -ха -ха, расскажу. Хорошо, договорились. Жук растворился в моём сознании, а я Сделав очередную пометку об особенностях моей планеты и системы на ней, принялся дальше анализировать. Допустим, я нашёл возможность и прокачал, не поднимая уровень, большое количество навыков до максимального уровня, перевести их в мастерский тоже Мароко. Есть идея, что на это можно использовать незадекларированные способности эволюциониста. Статы ведь тоже нельзя было качать изначально. Даже прорыв владения дробящим оружием до мастерского уровня возможен и требует, как эволюционист показывает, 5000 опыта. Думаю, этот шаг мой будет следующим накопить и улучшить навык. Также очень много требуется опыта для очков характеристик, не прорвавшись за ограничения Мне потребуется десятки, если не сотни, тысяч зомби для получения необходимого количества опыта. Проблема? Проблема. Есть ли решение? Книги пассивных навыков. Они не плюсуют статы, а добавляют родные. Сейчас у меня всё достигло малого бонуса. Для среднего нужны по 4 книги малого увеличения характеристики. Для одной книги нужны 4 базовые выходит 16 книг для Апа. Без достижения мы его взвочного, было бы необходимо 25. Думаю, с непрокачанным уровнем этот вариант достижения предела характеристик будет в разы быстрее. Значит, копим и обмениваем лишнее. Правда, есть один важный нюанс. Стоит книги наживучись в небольшом количестве держать не объединёнными. Лекарство от зомби-вируса нет. Лишь система может дать иммунитет. Правда, для этого у заболевшего должно быть 15 единиц родной характеристики. А это хреново, не у каждого будет. Улучшать же с базового до малого бонуса характеристику и пассивку дорого. Ну да ладно, не дороже жизни. А вот с лояльности у спасённых проблема в разы меньше. Значит, фарм, фарм и фарм. Думаю, за время моего отдыха и зомби прокачались. А значит, при равном уровне всегда можно рассчитывать на лут. Знать бы ещё, куда его собирать. Скармливать всё в горшок эволюции как-то не совсем правильно. Резерв для бойцов и гражданских всегда должен быть. Со способностями же всё понятно. В улучшении действует принцип геометрической прогрессии. ОткОВ способностей требуется много для достижения реально высоких уровней. Но и способности, развитые до предела, в разы ценнее кучи первоуровневых. Взять то же самое повышенное восприятие. Оно опережает на 2 уровня невидимку сокола. Поэтому я смог различить его силуэт без каких-либо проблем, когда он вошёл в палату. На кепку мою это, правда, не действует. Там, видимо, другой принцип работы. скорее действует на мозг или его аналог у тварей меня обескураживающих, чем физическое сокрытие из спектра зрения. Так вот, способности нужно качать на максимум в любом случае. Где взять достаточное количество свободных очков без пробежки по уровням? Я понятия не имею. Есть, конечно, данжи, но это дело не факт, что безопасное. Ладно, там гнездо монстров покрасить. А если головой нужно будет думать, а не дубиной махать? Я, конечно, не дурак, но и гением себя, даже с прокачанным интеллектом, не считаю. Оно так не работает, к сожалению. Остается надеяться на эволюциониста. Пока что я не вижу возможности улучшать способности. Но если эта возможность появится, мне потребуются огромные запасы в моем хранилище опыта. Из приятного. На мне лишь пару вещей, надето уровнем ниже редкого. Фарм стабильно даёт большое количество различных шкатулок, сундуков, карт, кристаллов и прочего, лишь с крафтовыми предметами непонятки. Вот в меню возьмём для примера схему штаны бродяги. Для создания требуется крафтовая нитка с иголкой, 2 квадратных метра ткани первой категории. Первое у меня есть. Где взять ткань? первой категории. Да и что за очередная классификация? Голова скоро лопнет. Допустим, нашёл я эту ткань. Дальше что? Как штаны получить? Рецепт есть, да только там, кроме схематичного изменения и списка необходимых ингредиентов, нет ничего. Жука по такой мелочи трогать не хочется. Он, видимо, очень занят с этой своей эволюцией. но чувствую, ни хрена простого не предвидится. По типу: положите швейный набор на ткань, прикрепите схему и активируйте маной. Уф! И брюки последней коллекции миланского дома моды Штаны бродяги готовы. Размечтался. Походу, навык на ремёсла ещё искать. Швейя, кузнец, сапожник, ювелир, кожевник и ту его кучу других. Добавим это в список проблем. Хотя с другой стороны, с моим-то лутом на хрена оно мне? На продажу? Так ведь продавать некому. В общем и целом, как говорил один стендап-комик, пока что этот крафт кажется мне бесполезной фигнёй. Может, это из-за ограниченности моего мышления? Хрен знает. Пока что это проблема по важности в первый десяток даже не входит. Проще забить до получения новых сведений. Вот с рунами куда любопытней. Но изучить более фундаментальный этот вопрос мне не дали. Будто в сказке про Золушку, стоило наступить полночи, как начались непонятные движения. Трижды за 20 минут нападали стайки зомби, и причём довольно серьёзных по уровню, пятого, шестого, седьмого. Когда в последней волне вылез зомби-воин 9-го уровня, я даже не стал пытаться, и просто хлыстом Феникса его срубил с забора, на который он успел взгромоздиться на землю. Очевидный прогресс с интеллектом. На земле же он изгорел заживо, сверля меня полными ненависти глазами и оставив после себя кучку пепла и шкатулку, из которой выпал редкий браслет. Но похуже моих Тут я, хлопнув себя по лбу, убедился, что совсем рядом никого нет, и кинулся к Сэму. Рядом с ним стоял и о чем-то уже спорил Алекс. Под ошарашенным взглядом обоих вывалил из ниоткуда два десятка стволов охотничьих и пистолетов. Всякое барахло и комплекты для чистки оружия у них были и до этого. Себе же повесил кобуру с револьвером, внушающим страх и трепет человеку разумному, одним лишь своим видом. на бедро нацепил двухствольный помповый дробовик и потранаж, заполненный на максимум. Дальше взял два десятка, практически всё, что было в запасниках карт свободного навыка. Записал туда навык стрельбы. Базовые аспекты владения стрелковым оружием. Оружие выдать самым адекватным. Если хоть один ствол будет направлен не по назначению, вырву руки вместе с ногами и скормлю зомби. Я оглянул на Сэма. а тот резко как-то напрягся. По ней или провенившемуся. А, вот оно что. Провинившемуся твойо наказание будет провенившегося отнести замбарю и убедиться в успешности казни. Принято. Передам слово в слово. Спешно вернулся на пост. И тут опять. "Лит, боже, за вами не угнаться", запыхавшись, сообщила незнакомая розоволосая девчушка лет девятнадцати-двадцати. Идеальную фигурку немного портили оттопыренные, как локаторы, уши и фель между передними верхними зубами, хотя у кого-то это, наоборот, предел мечтаний. Тут ведь дело вкуса. «Я от Эмбер. Меня зовут Мрия. Вот список навыков, что она передала». Протянула лист с кривым почерком девушки. «О, спасибо, я уже заждался». Подожди минуту, отдышись, я передам ответ. В инвентаре осталось всего шесть карт свободного навыка. А-а-а, что-то я все раздал со стрельбой своей. Посмотрим, что мне там предлагается выучить. Так-с, вот это, это и это мне точно не нужно. Пауэр-чо? Power... Боже, ну и почерк! Пауэрлифтинг? Ну, похоже на то. Тоже в топку. О, медитация? Любопытно. Берём самоконтроль, тоже берём психологическую устойчивость нужна. Начал вслух размышлять я. В идеале всем её получить нужно. Даже сейчас слышал, как какой-то взрослый мужик уединился и рыдает где-то с другой стороны депо. Другой парень уже полчаса кулаки в кровь разбивает, выпуская пар. Так и до суицидов недалеко. поделился этой мыслью с Мрией, попросил передать Тэмбер и чтобы она всем старшим сообщила мою мысль. Массовая вакцинация у нас не предвидится, психологов нет, а спасаться от депрессии и безысходности как-то нужно. Думаю, идея здравая и найдёт отклик. Главное карт свободного навыка выбить в достаточном количестве. А вообще, дать клич Может, и соберётся из запасников рейдерوف наших десятка два карт. Паркур, самоконтроль, медитация, ножи и кинжалы, марафонец, тактика малых групп. Всё, шесть. Что там осталось? А, зараза, ускоренное восстановление в самом конце осталось. Специально что ли последним в списке написала. Что же вычеркнуть? Марафонец мне сейчас вряд ли пригодится, хотя вдруг он тоже как-то влияет на срок восстановления. «Вот ведь! Тогда медитация, ее позже доберу, как карта будет!» Отправил Мрию Кэмбер, продолжил свое дежурство. Осталось дождаться, пока принесут карты. «Ах, энергия утекает, выносливости никакой. Ем практически нон-стоп, а все равно голод чувствуется, да и в сортир надо бы сгонять». Поставив за дежурного какого-то «мимо проходило» лет пятидесяти, двинул в сторону уборной. «Боже, ну и вонь!» «Канализация явно не рассчитана на подобное количество людей!» Вернулся из помещения нужника и отправил обратно небритого «мимо проходило», выпучившего глаза и дрожащего. Стоит, не моргает, таращится в щель забора. «Да уж, такой себе боец!» Только распечатал очередную банку энергетического напитка, запивая им очередной Сникерс, прискакала Мрия с шестью картами. Посмотрев в её щенячьи глаза, жадно провожающие карты навыков, про себя похвалил её за разумное понимание важности наличия подобных навыков. Решил поощрить чем-то. Выдал ей системное колье Афродиты, не особо полезное в бою, добавляет ведь только харизму. Та воссияла, покраснела, смущенно отвернулась сперва, но подарок взяла. Прожурчав что-то про то «Какое оно красивое! И что, ей таких подарков еще никто не дарил?» посмотрела на меня, набрала полную грудь воздуха, начала закрывать глаза и тянуться ко мне губами, но была мной развернута в сторону базы. «Спасибо, обойдусь без подобной благодарности». Поцелуйчики, грелки в постель. Пусть альфамены этим занимаются. У меня пока есть возможность думать той головой, что выше шеи, глядишь, и проживу дольше. Наверное, я сам выбрал не самый лучший подарок, который создал подобную атмосферу. Ещё и нахожусь я в отдалении ото всех. Посторонних глаз нет. Разочарованно вздохнув, Мария удалилась от меня. Ну, колье на дело, и гордо расхаживала с ним. Может, даже сама слух пустила, что Лит ей благоволит для повышения социального статуса. Если умная, так и сделает. А если глупая, то начнёт врать и рассказывать, как я за ней бегаю. Но мне, если честно, насрать. Если это не вырастет в проблему, меня это не интересует. Других начальников много бегает. Вот пускай у них голова болит. Я даже просто размышляя об этом понимаю, что трачу своё время впустую. Процесс получения навыков сопровождался обретением информации, от чего жутко разболелась голова и появилась мигрень. Из позитивного, время восстановления после получения навыков сократилось до 12 и 14 часов, соответственно. Ну и чувствовать я себя стал в разы лучше. Правда, если уменьшить количество очков живучести, что бонусом прилетело с вещей, я начну разваливаться на глазах, а сроки восстановления увеличатся в разы. Проверил. А так лепота. Под сотню живучести. Неплохо, да? 5 минут не прошло, как очередное сканирование окрестностей в режиме магического зрения, а вернее, о белке с кольца мага-самоучки под названием Чувство маны. показала весьма любопытную картину. Чуть дальше по ходу направления депо стали появляться справа редко, а затем с завидным постоянством существа, которых в темноте я различить не мог. Чувство маны на них практически не реагировало. Фактически светились они не сильнее обычного человека, прошедшего систематизацию, практически не выделяясь на фоне окружающей черноты. Сполило этих существ системная шкатулка, которую один из них нёс, что и привлекло моё внимание своим светом. Одноблюдав пару минут, решил разведать странный феномен. Отправился к складам, искать смену на ворота взамен отпущенных мной ранее сторожей. Все носились, то укрепляя и таща в пояс какие-то баулы, то прикручивая стальную решётку к окнам. В общем, никого не удалось найти. Разозлившись, нашел Сэма и сказал ему искать замену на ворота. Сам же забежал на кухню и, перехватив чей-то сухпай, на ходу перекусил. Метров за сто до непонятных тварей решил надеть кепку и активировать ее способность. «В общем, это бегали муравьи-переростки размером с нормальную дворовую собаку». «Гигантский муравьи-разбойник, шестой уровень», — выбила подсказка. Проследил за их направлением. С одной стороны, нашёл разграбляемую автозаправку. Из неё вынесли уже практически всё съедобное. Несъедобные они перекусывали мощными жвалами и, как строительный мусор, несли в другую сторону. Также попадались и части зомби. С другой же стороны, в паре сотен метров был муравейник. Скреплённая клейкой массой гора мусора из бетона, стали Дерево, стекла, пластика и ветши образовало собой уже пятиметровую конструкцию и довольно быстро росла под действием строителей. Неподалёку виднелись и более крупные чёрные особи. Гигантский муравей-охранник гнезда, девятый уровень. Встречались они с шестого по девятый уровни, а рабочие максимум были шестого уровня. Неподалёку прогрызая асфальт Из-под земли вылез ещё один муравей. К нему тут же кинулись другие строители и стали вокруг набрасывать стройматериал в виде его в сторону основного гнезда. По туннелю проходило два-три муравья, а человек мог пройти только лишь слегка согнувшись. Да и то, если человек небольшой. Те же медведь, волк или рынь только на карачках бы пролезли, пожалуй. Пройдя неподалеку, глянул в быстро закладываемое стенкой тоннеля отверстие. «А-а-а, так у вас подземная база. Интересно». Внезапно пара рабочих с одним охранником направились в другую от основной дороги сторону и спустя десять минут стали возвращаться с новой добычей. А по их дороге хлынула новая волна работяг. «Э-э-э, так вы и к нам прийти можете?» Из интересных насекомых колония резко стала выглядеть угрозой в моих глазах. Представил, как жвалы рвут на части живых людей, и меня аж передёрнуло. Хм, это проблема. Нужно что-то с ними делать. С их скоростью опустошения и до нас за час-два доберутся. И орды ждать не придётся.